Жан-де-Ребье сжался за колонной, не рискуя высунуть оттуда нос. Ему было трудно. Чью сторону принять? Новых славян или... Он ведь боярин, как-никак, столбовой, но с другой стороны. Попробуй найди в тридевятом боярина просвещенней. жан гордо задрал нос. «Нет». С бородатыми козлами ему не по пути. А эти новые — хамьё, быдло, Однако с деньгами. Русский француз завистливо вздохнул. И как это ловко у них получается. Взял товар, скинул товар, Гоп, шлёп и в кармане. Может и мне бизнесом заняться? Перед глазами Ваньки Рябова Возник шикарный кабинет, где он сидит, откинувшись в кресле, положив ноги на стол, а управляющий, склонившись в три погибели, почтительно докладывает. — Ваше сиятельство, не велите казнить, промашка вышла. Наш доход за истекшие сутки на пять целковых не дотянул до предсказанного вами перевыполнения плана. Мы получили всего-навсего полтора миллиона прибыли. Но мы приложим все силы. Вар!» — азартно рявкнул жан де на мгновение забывшись. Кто-то бесцеремонно дернул его за рукав. «А? Что?» — очнулся Жан. «Барыгу по-шустрому найти сможешь?» Перед жаном де стоял посол Мандуладаша, который нутром почуял, что перед ним свой в доску. — В смысле, как? — вылупил глаза Жан. — Товар столкнуть надо. Перед носом русского француза сверкнуло ажурное яичко Кащея. — Не обижу, процент иметь будешь. — Как ни странно, но Жан въехал. — Есть такой человек. Таинственно прошептал он, — Верный, обожает редкости, за ценой не постоит. Веди — Веди! Жан, беспрерывно кланяясь, потрусил вперед, показывая багдадскому вору дорогу к верному человеку. Дверь в узилище Кащея была приоткрыта, и оттуда доносилось сердитое бормотание. «Я этого соловья убью!» Напомаженные кудри жана Деребье осторожно сунулись внутрь. Бурчало где-то в шкафу. Самого Кащея практически не было видно. Из раскрытой дверцы торчала только его филейная часть. Да, иногда мелькали пухленькие ручки. Во все стороны летели тряпки, шляпки, панталоны. Всех воров извел, Чья бы корова мычала. Под самым носом У единственного узника Чалму сперли. Ваше бессмертие! Деликатно кашлян лужан. Но кто там еще? Дернул ногой Кощей. Я занят. И вообще пора знать. Из десяти до четырнадцати У меня бед. Ваше бессмертие! Я клиент привел. Редкостной вещичкой обладает Кощей с кряхтением выполз из шкафа, волоча за собой не первой свежести чалмо. — Тащи его сюда! — удовлетворенно крякнул он, выколачивая колено пыль из находки. Кудряшки жана Деребье дернулись назад, и в дверном проеме появился багдадский вор. Деловито оглядевшись, он протопал к столу и вольготно расположился в кресле Кощея, забросив ноги на стол. «Чем платить будешь?» «Товар, деньги товар!» — отчеканил его бессмертие, выдергивая кресло из-под нахального гостя. «Вот принцип здоровой торговли!» Багдадский вор не обиделся. Он отряхнул штаны, Уселся на стульчик для посетителей, Сдернул с пальцем массивное кольцо, Украшенное кроваво-красным рубином, И шлепнул его на стол. — Сколько дашь? — Ты кого ко мне привел? Возмутился узник, Гневно вперевшись в Жанна-деребье. — Догу ваше бессмертие! Залепетал на помаженный хлыщ. Он мне совсем другое показывал. Изумительно тонкая работа, как минимум двадцатый век до нашей эры. Багдадский вор понял, что камушки здесь не в цене. И в руках его появилась яичка, то самое. — Отдай! — оглушительно заорал Кощей, распластавшись в стремительном прыжке. Помешала комплекция, живот зацепился за край стола, и его бессмертие оказался на полу. Багдадский вор довольно улыбнулся. Он понял, что с пустыми карманами отсюда не уйдет. — Сколько просишь? — прошипел Кощей, выползая из-под стола, куда занес его неудачный прыжок. — А сколько дашь? — Золотой. а Нет, два. Ха — Ха-ха-ха. Картин на несколько в нос пропел баградский вор. Торг за смертную душу Каще Бессмертного начался. В тронном зале веселились вовсю. В стороне не остался никто. Слуги, подзаправившись эликсиром, мутузили друг друга кулаками. Каждый отстаивал правоту своего хозяина. О господах и говорить нечего. Даже послы иноземных государств, аккредитованные и неаккредитованные, не выдержали искуса. Они слишком долго жили в России, кто год, кто полтора, успели привыкнуть к русскому эликсиру и к русским забавам. А так как зуб на соседа имел каждый, поиски формулы папы обычно выливались в нездоровую конкуренцию. То как было упустить такой случай клубок послов катался по всему залу мешая выяснять отношения новым славянам со старыми боярами поэтому им периодически доставалось как от тех так и от других царь батюшка не удержавшись выдернул из толпы первого попавшегося и занес кулак но ну, чисто дети!» — укоризненно произнесла Василиса Премудрая. «Ванечка, ты как закончишь валять дурака, распорядись, чтобы тут прибрались!» С этими словами царица направилась в детскую. Иван, тяжело вздохнув, отпустил шведского посла. «Кончай базар!» — рявкнул он. «Не то осерчаю!» Добавил он уже тише, но все услышали. Попадаться под руку царю-батюшке, когда он серчает, не стоило. Никакая реанимация не помогла бы, тем более, что в тридевятом ею еще и не пахло. В наступившей тишине отчетливо стал слышен нервный смех лиха, сидящего на корточках у входной двери. Все члены синдиката, находившиеся в зале, сразу вспомнили о своих обязанностях. Никита Авдеевич нацепил на бедолагу очки, подхватил его на руки и отволок к трону. — По-моему, он хочет тебе что-то сказать, — таинственно прошептал воевода на ухо Илье, вываливая ему на колени тщедушное тело народного целителя что с тобой полезны не на шутку обеспокоился капитан ма папа будь спок иван сдернул целителя с колен папы и энергично перекинул его за трон вылечем туда же метнулись никита авреевич и чебурашка илья попытался было дернуться за ними но его деликатно тормознул соловей. «Царь-батюшка у нас в последнее время наукой и врачевания увлекся. Только не любит, когда в это время под рукой вертится. Ты уж ему не мешай, у ваш брата-младшего». Илья пожал плечами и сел обратно. «Погоди, царь-батюшка!» Донесся до него сдавленный шепот чебурашки. «Да я! У меня удар послабже!» Из-за широкой спинки трона послышались глухие удары и строгий голос Ивана. «Ты понял! Марьюшку похитили!» «А нахрена?» — удивленно воскликнул за троном лиха Глаза Ильи стали квадратными. — Эликсиру давай! — громко прошептал Никита Авдеевич. За спинкой трона раздалось характерное бульканье. нервная икота и хихиканье прекратились. И через несколько секунд перед Ильей появился народный целитель, бережно поддерживаемый друзьями. — А Марьюшка-то украли! — радостно сообщил он капитану. Tô ali que <tosse> já, tudo sem brilho,